Глава шестая. Счастье у домашнего очага. Так как в приведённом споре все мы порядком погречились, то решено было ради общего удовольствия отделить часть присланной дичины и приготовить её к ужину. Обе девочки тотчас же с величайшей готовностью принялись за дело. Как жаль, воскликнул я, что у нас сегодня нет ни гостей, ни соседей, чтобы принять участие в нашем пире. Такое изысканное кушание получает ещё большую цену, когда можно разделить его с близким. Ах, боже мой, сказала жена. Да вот идёт ваш добрый приятель, мистер Борчель, тот самый, который тогда спас нашу Софью, а тебя совсем загонял своими аргументами. Меня это загонять аргументами? воскликнул я. Ты жестоко ошибаешься, друг мой. «В чем другом, а уж в этом едва ли кто-нибудь может сбить меня с толку? Я ведь не оспариваю твое умение печь пирог с гусем. Так ты предоставь мне искусство владеть аргументами». Пока я говорил, бедный мистер Борчель вошел в дом, и вся семья приветствовала его пожатием руки, а малютка Дик поспешил притащить ему стул. Дружба этого бедняка радовала меня по двум причинам. Во-первых, потому что я видел, как он нуждался в моей приязни, а во-вторых, было очевидно, что сам он расположился к нам от всего сердца. В нашем околотке он был известен под именем бедного джентльмена, который с молодого ничего путного не делал, хотя и теперь ему ещё не минуло 30 лет. По временам ему случалось вести такие речи, которые отличались великим здравомыслием, но вообще он предпочитал общество детей, которых называл безобидными маленькими людьми. Оказалось, что он приобрёл между ними репутацию знаменитого сказочника и распевателя баллад и редко выходил из дому, не набив себе карманов какими-нибудь гостинцами вроде имбирных пряников или копеечных свистулек. Обыкновенно он приходил в нашу сторону раз в год и гостил поочерёдно у всех соседей. Он сел ужинать с нами, и жена моя усердно угощала его своей смородиновкой. За столом пошли разговоры, потом он спел нам несколько старинных песен, а детям рассказал сказку про Виверленского оленя, и повесть о терпеливой Гризельде, и похождение кошачьей шкурки, и предание о прекрасной Розамунде. Наш домашний петух который всегда подавал голос ровно в 11 часов. Напомнил нам наконец, что пора ложиться спать. И тут возникло непредвиденное затруднение. Куда нам девать гостям? Ни одной свободной постели в доме не было, а час был такой поздний, что в ближайшую харчевню его бы уже не пустили. Молютка Дик разрешил этот вопрос, сказав, что охотно уступит ему свою часть постели, если брат Моисей захочет взять его на свою кровать. А я, воскликнул крошка Виль, уступлю место рубчелю и своё место на кровати, коли сёстры возьмут меня к себе. И отлично, мои хорошие детки, воскликнул я. Гостеприимство одна из важнейших христианских добродетелей. Звери забираются в свои логовища, и птицы улетают в гнёзда. Один лишь бесприютный человек должен искать пристанища у себе подобных. Величайшим странником в нашем мире был тот, который пришёл спасти его. У него никогда не было своего дома. как бы для того, чтобы испытать, много ли осталось на свете гостеприимства. Дебор, друг мой, продолжал я, обращаясь к жене, дай-ка нашим мальчикам по куску сахара. Да смотри, чтобы Дику достался кусок побольше, за то, что он первый выступил со своим предложением. На другой день, рано утром, я позвал всю семью в поле помочь мне убрать скошенное сено. Итак, как гость предложил свои услуги, мы и его взяли с собою. Работа пошла хотко. Мы вырашили траву на ветру. Я шёл с граблями впереди, а за мною все остальные вереницы. Однако же я не мог не заметить той предупредительности, с которой мистер Борчель постоянно помогал моей дочери Софии исполнять её долю труда, как только он кончал свой ряд, Он тотчас же шел к ней, и, проходя ее полосу вместе с нею, затевал какой-нибудь интересный разговор. Но я знал, что моя София — девушка рассудительная, и, будучи уверен в том, что она довольно чистолюбива, не опасался с ее стороны увлечения человеком, который заведомо разорился». По окончании дневных работ мы пригласили мистера Борчеля провести ещё одну ночь под нашей кровлей, по вчерашнему, но он отказался, говоря, что намерен переночевать у одного из соседей, сыну которого он обещал принести свистульку. По уходе его за ужином мы разговорились о нашем несчастном госте. Вот Разительный пример того, до чего доводят человека юношеские излишества и расточительность, сказал я. Он далеко не глуп, и это только усиливает его виновность. Несчастное пропащее создание, куда девались весёлые товарищи его кутижей? где льстицы, когда-то смотревшие ему в глаза и стремившиеся исполнять его малейшие желания, они покинули его и, может быть, так же ревностно прислуживают теперь мошеннику, нажившемуся на счёт его же кармана. Преждни они его восхваляли, а теперь превозносят его грабителя. Когда-то восхищались его остроумием, а ныне насмехаются над его безрассудством. он деден, но может быть так ему и надо, потому что у него нет, по-видимому, ни стремления к независимости, ни способности приносить пользу. Движимый каким-то тайным инстинктом, я произнёс эти замечания с излишней, может быть, горечью. И София кротко упрекнула меня за это. Каково бы ни было его прежнее поведение, папа, сказала она. Он теперь в таком положении, что уж грех на него нападать. Одна его бедность служит достаточным наказанием за все прежние безрассудства. Да и мой папа не раз говорил нам, что нехорошо задевать хотя бы одним лишним толчком человека, которого и так уже Бог покарал. Ты права, Софи, воскликнул сын мой Моисей. И один из древних писателей очень искусно изобразил подобную жестокость, описав, как грубый поселянин хотел избить Марсия, у которого и без того вся кожа была содрана, как сказано в басне. К тому же я не знаю, точно ли этот бедняк в таком ужасном положении, как описал отец. Никто не может судить о других. только по себе. По-нашему, например, у крота внареть макрамешную. А ему, кажется, там довольно светло. И если судить по правде, ведь мистер Борчель и не думает то жить о своей участи. Он, кажется, вполне доволен судьбой. Иначе как мог бы он быть так весел и оживлён, как, например, сегодня на синакосе, когда он разговаривал с тобой? Это было сказано без всякого умысла, однако заставило Софию покраснеть, хотя она и постаралась скрыть своё смущение, возразив брату с натянутым смехом, что даже не помнит, о чём он с ней разговаривал, но что ей уже приходило в голову, что в прежнее время он был невероятно очень любезным джентльменом. Её вспыхнувшее лицо и поспешность, с которой она начала оправдываться, Возбудили во мне некоторые подозрения, но я предпочёл оставить их без внимания. Так как молодой помещик дал нам знать, что завтра будет у нас обедать, жена моя пошла ставить тесто для пирога. Мыси углубился в чтение. Я принялся давать урок мальуткам, а мои дочери чем-то тоже занялись довольно пристойно. Стоя у отчигани долго варили в кастрюле какое-то снадобье. Сначала я думал, что они помогают матери стряпать, но малютка Диг сообщил мне шёпотом, что это они варят притирание для лица. Я терпеть не могу всяких притираний, будучи убеждён, что они не исправляют цвет лица, только портят кожу. Поэтому я постепенно, продвигая свой стул к печке и делая вид, что хочу поправить дрова, взял щипцы и как будто нечаянно прокинул кастрюлю. Начинать вариво сызного было уже слишком поздно.